85. Существует одно преступление против любви, тяжкое, как блуд и прелюбодеяние, даже еще тяжелее. Это богоборчество лицемерных старейшин народных, у которых на языке любовь к народу, а в душе презрение к нему. Под видом закона они грабят и угнетают народ и отвергают правду, милость и веру. Это те, которым Бог мешает, а Христос досаждает. И они действуют лукаво, чтобы увести народ от Бога, а Христа они распинают. Это самые большие враги народа, которые гонят и убивают его истинных друзей. Их-то Христос ставил ниже блудниц и мотарей, говоря фарисеям «Истину говорю вам, что мы, и блудницы, прежде вас войдут» в Царствие Божие. 86. Благоухание любви Воскуривая ладан, мы помышляем о сладостном аромате небесной любви. Дух Святой, подобно небесному огню, приносит теплоту любви в человеческие сердца и, как свежий ветер, разгоняет греховный смрад и распространяет Христово благоухание в мире. Этот аромат имели в себе все святые. Люди ощущали его и от живых святых, и от их мощей. Апостол говорит об этом. Мы есть Христово, благоухание Богу. Аромат познания истинный И сладости любви. 87. В церковных песнопениях воспоминается благоухание рая. Все аромат исходил от Господа, а через него и от всех учеников Христовых которые вместо смрада плотских желаний исполнились ароматом святой любви Божией. Христов же благоухание не одинаково воздействует на всех, но для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Ибо одни изгоняют этот аромат смрадом греха, а другие вдыхают его до конца дней, храня свое сердце, и от всего сердца, стремясь быть угодными Христу, дабы принять в себя благоухание рая. 88. Обрек вас мужу единому, да деву чисту, изведем пред Христа, пишет Павел Коринфинам, погрязшим во плоских желаниях и беспутствах. Это задача церкви, то есть, чтобы очистить верных от всякой греховности и страстности чтобы соделать их чистыми и святыми девами, невестами Пречистого и Пресвятого Христа Царя. Преподобный Феогност пишет, нет другого такого великого подвига, подобного подвигу целомудрия и девственности. Те, которые честно хранят безбрачие, вызывают удивление ангелов и получают венцы мученические. В сербской народной поэзии существует образ благоухания девической души. Это аромат чистоты и святости. 89. -е. На Востоке люди умеют различать запах души крещенной и души не крещенной. Пчелы по запаху распознают злого человека и сразу на него нападают. Дикие звери приходили к святым мужам и женам и ласкались к ним. Они чувствовали благоухание любви. Конечно, и апостолы ощущали этот неземной аромат любви. Бог не выносит ни запаха жертв беззаконников и лицемеров, ни жертвы неправедной.